Оперативная выдержка. Код 1331 на карточке Мишель Монина я применил тут же. Клиентка не обманула. На счету было 80 тысяч рублей. А после моего визита к банкомату их осталось 70. Я предчувствовал, что мне вот-вот понадобятся деньги. Это раньше я мог поставить своему старому дружку Сане Перепелкину пару пива, и он выдавал мне все тайны следствия. Но кто знает нынешних оперов и их аппетиты, да еще в центральном округе столицы. Но начал я все равно со звонка другу. Саня Перепелкин уже дослужился до подполковника и отдельного кабинета на Петровке, 38. Я не часто обращаюсь к нему за помощью, однако сейчас был тот самый случай. К счастью, Перепелкин, несмотря на звание и должность, сохранял верность принципам товарищества. И, как я понял, в органах был уже в большом авторитете. Во всяком случае, всего за полчаса Саня не просто вывел меня на сотрудника, осуществляющего оперативного сопровождения дела о краже в Гусениковском переулке. Он вдобавок к тому оперу позвонил и рассказал о моем интересе. Поэтому старший лейтенант Георгий Лямин, когда я позвонил ему на мобильник, меня не только не послал, но согласился на встречу и даже по срочному тарифу через час. Лямин оказался совсем молодым и при этом четким и резким. Но не хопугай. Во всяком случае, ни разу даже не намекнул о своем интересе. Или сказался авторитет подполковника Перепелкина. Другое дело, ничего особо нового для меня он не поведал. Да на 99% кражу совершил кто-то из своих. Следак вроде разговаривал со всеми. И с бывшим любовником Мишель, господин Иванов, подсказал я. И с нынешним продюсер Желдин, и с домработницей Василиса Станиславна. Однако никого следователь вроде не расколол. Самая перспективная версия, конечно, украла или навела Василиса. Телефоны бывшей прислуги поставили на прослушку, но за две недели слухачи не дали никаких результатов. Видеокамер на подъезде, где проживает пострадавшая, нет. Та, что находится в самом Гусятниковом переулке, Никого из фигурантов в тот день не зафиксировало. Впрочем, преступник мог подойти к подъезду с противоположной стороны. И так дело получалось довольно тухлое. Оперативник это только подтвердил. Он сказал? Нет пока. Что же ты тянешь? Коленька, миленький мой, родненький, что ж ты так спешишь? Скажет он, скажет, рано или поздно, никуда не денется. Вот я и боюсь, что будет поздно. Римка бьет наотмашь. Следующим утром я открыл своим ключом наш офис, пару смежных комнат в ней на аллее первой маевки. Я каждый день приходил сюда как штык ровно в девять. Оттого в последнее время стал чувствовать себя каким-то монстром, мастодонтом, павкой, корчагином на узкоколейке. В столице сейчас не модно работать. Из жителей никто, по-моему, и не работает. Трудятся таджики, узбеки, молдаване, украинцы, татары, приезжие из Орловской и Пензенской областей, а жители Белокаменной сдают квартиры, получают откаты и взятки, шляются по клубам и кино, сидят в блогах и бильярдных, играют в кегли или на гитарах. Я откинулся на спинку своего кресла руководителя артикул 48581, и прикрыл глаза. Мне тоже не очень-то хотелось трудиться. И с каждым годом все тяжелее выискивать мотивацию для трудовой деятельности. Общий климат, что ли, влияет? Глобальное зажаривание? Или годы берут свое? Давно прошли те времена, когда я чертя голову бросался помогать танке Садовниковой, невзирая на то, что в ходе разысканий меня совершенно свободно могли убить или как минимум покалечить. Теперь я не люблю пахать, не щадя себя с утра и до утра. Деньги тоже не являются большим стимулом. Во всяком случае, с тех пор, как меня бортанула моя любимая Катька Калашникова, связалась с миллионером-макаронником. А бувного кутерье выбрала, блин. Певца набоек, виртуоза колодок. С другой стороны, ушла и ушла. Бабы с возу кобыли легче. Когда рядом с тобой постоянная женщина... Денег тебе всегда будет не хватать. Какой бы скромницей она ни казалась. А если ты одинок, много ли тебе надо? Пачка пельменей да бак бензина. Правда, в моем случае был еще офис, за который регулярно надо вносить арендную плату. И Римка, каковой требовалось ежемесячно платить жалование. Но Римку устраивает ее нынешнее положение приходить на работу с полуторачасовым опозданием, заниматься на службе маникюром и мейкапом, в сети бесконечно серфить, поэтому она и прибавки не требует, и о своем уходе разговоров не заводит. Однако сколько бы накладных расходов моему агентству Павел не требовалось, деньги я всегда могу зашибить, не ввязываясь в сложные дела. Есть гораздо более приятные способы заработать, чем носиться, высунув язык, квартирную кражу расследовать. Вот, например, одно из моих последних заданий. Решила актриса Е.К. выйти замуж. Попросила меня установить, кто таков ее избранник. Какова его подноготная. Ну, пробил я его по всем базам. Детализацию звонков заказал. Римка в компьютер его залезла. В итоге мы доложили, актрисули. Ничего криминального за парнем не числится. Обычный Альфонс, охотник за приданом. ЕК, между прочим, свадьбу все равно с ним сыграла. Или, к примеру, нефтяной магнат из Тюмени волнуется, как тут, в Москве, в Губкинском институте его отпрыск. Не связался ли с дурной компанией, не курит ли траву, не нацелилась ли на него хищница-беспреданница. Приятная и непыльная работенка. Проследил за парнишкой недельку, поговорил с соседями, отписал Сибирь папане. Не волнуйтесь, нормальным парнем подрастает наследник. Скоро сможете передать ему свою трубу. Счастливый заказчик радостно отсыпает мне пару-другую копеек. А тут надо раскрыть квартирную кражу, на которую милиция, похоже, рукой махнула. «Для чего ж я, спросите вы?» — взялся за расследование. «Почему не отказал стриженный Мишель?» Да все очень просто. Я на нее запал. И если б послал ее, шансы мои стремились бы к нулю, не правда ли? А если я стану вести расследование для нее, значит, мы будем время от времени встречаться, не говоря уж постоянно перезваниваться. И пусть у нее какой угодно продюсер ходит в любовниках, я ведь круче любого продюсера, не правда ли? Наконец явилась Римка. Прямо-таки подарок мне сделала. Опоздала всего на час. Я попросил ее сварить кофе. «Ну ты лентя, Паша. Сам, что ли, не мог Потрясающе «Потрясающий все-таки у нас в стране персонал. Или это я свою, единственную подчиненную, так разболтал?» «Разговорчики!» — прикрикнул я. И девушка сделала вид, что испугалась. Бросилась к кофемашине. А потом мы занялись с ней насущным, моей Мишелью. Стали в четыре руки нарывать информацию в интернете. Поразительное количество сведений можно откопать в сети, особенно сейчас, когда стали модными все эти одноклассники, ВКонтакте, Фейсбуки, живые журналы. Народ с ума посходил, словно соревнуются друг с другом. Кто больше вывалит о себе личной информации, где он живет, с кем живет, с кем дружит, как отдыхает, какая машина, квартира, дача, что за семья, дети, есть ли любовницы и прочее, прочее. Информация, ради которой раньше за объектом следили неделями, подкупали милиционеров и паспортисток, торчали в архивах. Теперь лежит свободно, даром, на самом виду. Просто рай для воров, мошенников, шантажистов. Ну и для нас, частных сыщиков. Троих фигурантов я отдал Римке, троих взял себе. У компьютеров мы провели целый день, потом решили сходить в пиццерию. Аванс, полученный от Мишель, сжег мне карман. Мысль о мотивации не выходила у меня из головы, что заставляет нас сидеть сейчас не у речки с ледяным пивом, а совсем наоборот, в чреве раскаленной загазованной Москвы. И когда нам принесли заказ, я спросил у своей помощницы, «Римка, а вот скажи мне, только честно, какая у тебя мотивация к работе?» Она ни на секунду, не задумавшись, ответила, «Как это какая?» «Выйти за тебя замуж». Я поперхнулся своей пиццей с ветчиной и салями. «По Римке никогда не скажешь, серьезно она говорит или шутит, однако эта шутка мне не слишком понравилась. Да, столичная жара очень разлагающе действует на людей, особенно на девчонок. Они надевают более чем откровенные наряды, начинают вести самые вольготные беседы, атмосфера натурального курортного романа». Работать и без того никому не хочется, а тут любой деловой разговор соскальзывает к флирту. Я ей о трудовой мотивации, а она мне о любви и браке. Римка невозмутимо, уписывая четыре сыра, мысль свою пояснила. А ты думаешь, почему я еще не уволилась с твоей ставки в 25 тысяч рублей? Я уже далеко не студентка, как семь лет назад. Думаешь, тружусь из любви к искусству? Из безумного интереса к частному сыску? Нет, что греха таить. Работу я свою люблю, но не до такой же степени. Мне нужен ты? Ты что, до сих пор еще не понял? Я попытался чего-то проблеять, но секретарша помощница, злостно нарушая деловой этикет, бросила мне начальнику. Сиди, молчи и слушай. Я знаю, что ты хочешь сказать. Ответного чувства у тебя ко мне нет. А я отвечу и не нужно. «Любить меня тебе не обязательно. Неужели ты еще не понял, что мы с тобой идеальная пара? Ты умный, красивый, порядочный и малопьющий. Плюс к тому здоровье вроде в порядке, без хронических и прочих заболеваний. Для замужества то, что надо. Я тоже прошу заметить, нехиловый десятка. Сколько, скажи, раз я брала больничный?» Я пожал плечами. «А я тебе отвечу один. За семь лет, когда отравилась шаурмой». Я и ни одного аборта в жизни не делала, между прочим. И ЗППП нет. А давление – 120 на 80. Так что здоровье у меня тоже в порядке. Это очень даже немаловажно для наших будущих детей прежде всего. Затем я умна, имею высшее юридическое образование и могу поддержать любой разговор. Кроме того, если ты не заметил, я хозяйственно и порядочно. Хорошо готовлю. «Давай я лучше прибавлю тебе зарплату», – выдавил я из себя. С понтом шутейным тоном. На самом деле, я был обескуражен едва ли не больше, чем когда требовалось выступить в одиночку против хазарской мафии. Сделай лицо попроще, Синичкин, а то ты прям как на похоронах. Я ж не говорю тебе, пойдем в ЗАГС завтра же. Нет. Живи сколько хочется, трепыхайся, как тебе нравится. Но рано или поздно ты придешь к той же мысли. Мы с тобой идеальная пара. А любовь. Знаешь, я же вижу каким женщинам тебя тянет. Ты, конечно, еще раз попробуй, но опять ведь тебя щелкнут по носу. Обидно будет? То есть? Я и вправду оскорбился. Тебя влечет к особам, для которых ты явно не пара. Припечатала девчонка. Кого ты имеешь в виду? Тех, кто находится в другой социальной страте, богатых, наглых, с огромным самомнением и гонором. А конкретно? Я не на шутку разозлился. Кто дал ей право лезть в мои личные дела? Ей, пиголицы, курицы, овце, да еще и подчиненной. Не кипятись, я ведь тебя как облупленного знаю. Сначала ты питал безответную любовь к Татьяне Садовниковой. Да и до сих пор к ней неровно дышишь. Какое наглое вранье, покачал головой я. У нас и не было с ней ничего. Правильно, потому и не было, что она тебя всерьез не воспринимала. Ты для нее всю жизнь был кем-то вроде обслуживающего персонала», припечатала Римка. «Потом это. Катя Калашникова, доцент, репетиторша. И опять ведь у вас не срослось, да? Только подумай. Все как на подбор. У тебя кандидатша наук. Ну а теперь ты на богатенькую Мишель повелся. Смотри, Пашенька, слопает она тебя и не поперхнется». За монологом, повергшим меня в ступор, Римка не переставала есть. Она расправилась с пиццей, теперь ей принесли десерт, мороженое с шоколадом и бананами, и она поглощала его с неослабевающим аппетитом. Что мне в ней нравилось, она никогда не парилась по поводу лишних килограммов, хомячила все подряд и сохраняла идеальный, на мой взгляд, формы. Мне же, когда начинались разговоры, подобные сегодняшнему, кусок не лез в горло. «Ты не волнуйся, Пашенька, я тебя жду уже давно», пропела моя верная помощница, словно подводя итог своему выступлению. «И еще какое-то время подожду, но мне все-таки почти двадцать семь, и если я вдруг сама в другого влюблюсь, могу ведь перед ним не устоять, и уйду и от тебя, и из агентства твоего. В итоге всем нам будет только хуже. А сейчас давай забудем, что я сказала. Мои слова ни к чему тебя не обязывают, поэтому закажи себе пивка». Дожуй спокойно пиццу и займемся работой, как договаривались.